Явление четвертое, те же и Жадов. Жадов. «Что, дядюшка, занят?» Юссов. «Занят». Жадов. «Ах, жалко! Мне бы очень нужно его видеть». Юссов. «Можно и подождать. У них дела-то поважнее ваших». Жадов. «Почем вы знаете мои дела?» Юссов смотрит на него и смеется. «Явление четвертое, те же и Жадов».